2. На следующий день Гарри заехал за Лесли, и по приказу капитана они направились в имение Кларка Фишера. Серое и дождливое утро не нравилось Лесли и сказывалось на его настроении. «Эй, ты смахиваешь на мешок с дерьмом!» не выдержал Гарри. «Отвали, я просто не выспался. Полночи думал про чертову записку о похищении. Если вдова довела дело до самоубийства, тогда зачем ей надо было устраивать этот цирк с похищением?» Уставившись в окно, буркнул Лесли. «Да все очень просто», — ответил Гарри. «А ну давай, умник, посвети меня», — огрызнулся Лесли. «Ее похищают», — начал Гарри свою версию. Кларк Фишер не выдерживает и пускает себе пулю, после чего она появляется, героически сбежав от похитителей, тем самым ограничивает себя от ненужных вопросов о самоубийстве и строит из себя скорбящую вдовушку, — закончил он с улыбкой на лице. Лесли задумался над его версией. «Кстати, за каким чертом мы вчера мотались в аэропорт? Если идиоту было понятно, что ее там не было?» — с подозрением спросил Гарри, сворачивая к имению Фишеров. На этот вопрос Лесли решил не отвечать. Незачем было знать Гарри, что это место было единственным, где он смог бы набить свой желудок, прежде чем они вернутся в Сан-Франциско. Оставшийся путь сержантов сопровождала тишина и только бьющиеся капли дождя о крышу машины нарушали ее, звук которой напоминал слабую барабанную дробь. Сержанты продолжили свой путь молча и вскоре оказались у знакомых ворот. На этот раз их не встретил служащий. Несмотря на несколько поданных сигналов клаксонам, подаваемых Гарри, у ворот было спокойно. Сержанты не спешили покидать машину, служившую для них укрытием от дождя. Они решили переждать, пока успокоится дождь, И только после этого они готовы были пойти к воротам и выяснить, в чем дело. Откатившись назад несколько метров, они стали ожидать, стоя под кроной большого дуба. «И долго мы будем тут торчать?» — спросил недовольно Гарри, уставившись на Лесли. «Кончай ныть! И без тебя тошно!» — ответил Лесли, юрзая на сиденье. «Эй, глянь туда!» — Гарри похлопал по плечу Лесли и указал кивком головы на ворота. Лысли от такого неожиданного хлопка по плечу вздрогнул и уставился на ворота. Они увидели, как с другой стороны к воротам приближалась машина на маленькой скорости. Стоило ей приблизиться, как из нее вышел мужчина. Гарри резко оторвался от спинки сиденья и включил щетки стеклоочистителя. Хватило ей пары взмахов, чтобы силуэт стал узнаваем. Сержанты рассмотрели в нем дюка Фишера. Через ветровое стекло, очищенного от каплей дождя, Они наблюдали, как Дюк пытался открыть ворота. Из-за проливного дождя и спешки у него с трудом получалось их открыть. «Интересно, куда он собрался? И куда делся парень с ворот?» Смотря на неловкие движения Дюка, спросил Гарри. Дюк, словно не видя машину сержантов, открыл ворота и бегом направился в свою машину. Гарри несколько раз моргнул фарами, чтобы обратить внимание Дюка. Тем самым дал ему понять, что они не просто сюда приехали. Они стали ждать, когда его машина начнет движение, но она стояла на месте. «Почему он не едет?» — смотря в сторону Дюка, спросил Лесли. «Он, наверное, принял нас за кого-то и, возможно, чего-то боится», — сделал предположение Гэри, смотря тоже в сторону Дюка. В следующий момент Гэри достал из внутреннего кармана плаща полицейский жетон и высунул его в окно. К их удивлению, машина Дюка Фишера тронулась с места. Сержанты продолжали наблюдение за неловкими движениями Фишера при попытке закрыть ворота после выезда за них. В следующую минуту его машина начала медленно приближаться к машине с сержантами. Стоило ей приблизиться, как Гарри снова опустил свое стекло. «Добрый день! Офицеры? Я вам вроде уже дал понять. Я не знаю, где находится Бетти Фишер!» Опустив свое стекло, сказал Дюк. «Мы здесь совсем по другому поводу». «Нам нужно еще раз осмотреть место самоубийства. Какого черта вам там понадобилось?» Перебивая Гарри, спросил повышенным тоном Дюк Фишер. «Нам надо еще раз. Вам здесь нечего делать. Катитесь отсюда к черту!» Продолжал перебивать Дюк Фишер сержанта. «Вы не попадете в дом, и мне некогда тут с вами любезничать!» Агрессивное поведение Дюка вызвало невероятную ярость у Гарри. После высказанных слов Дюком Гарри выскочил из машины. Схватив его за ворот, он потянул его к себе через опущенное стекло. «Ты что, твою мать, совсем не понимаешь, кто к тебе приехал? Или у тебя проблемы со зрением? Я тебя сейчас так взгрею, мало не покажется, хренов засранец! Мы зайдем в дом с тобой или без тебя, ты меня понял?» Гарри рычал сквозь зубы, удерживая за ворот белого пиджака Дюка Фишера. Выскочивший следом Лесли пытался успокоить Гарри. Он подбежал к нему со спины и пытался его оттащить. Все попытки оказались безуспешны. «Всё, всё, старик, хватит с него!» Лесли пытался оторвать сцепившие руки Гарри на вороте Дюка Фишера. Только после того, как Дюк начал хрипеть, Гарри его отпустил и резко толкнул обмякшее тело обратно в салон машины. Сержанты смотрели, как Дюк Фишер заглатывает жадно воздух, пытаясь отдышаться. Спустя несколько глубоких вздохов он пришёл в себя. «Особо не рассчитывайте задержаться на службе теперь!» — прохрипел Дюк Фишер, растирая шею руками. «Я смотрю, ты так и не понял!» Гарри сделал попытку схватить его снова. В этот раз Лысли не позволил ему этого сделать. Он вклинился между Гарри и машиной Фишера. Они так и стояли, пока не услышали визг крутящихся колес после сорвавшейся с места машины Дюка. Лесли сделал шаг назад. Он посмотрел в глаза Гарри, в которых светилась ярость. Лесли еще не видел его в таком состоянии. «Этот щенок много себе позволяет!» — гаркнул Гарри, смотря на Лесли. «Ты что, мать твою, вытворяешь? Захотел со службы вылететь?» Лесли кричал, тыча пальцем в Гарри. Сержантам ничего не оставалось делать, как вернуться в свою машину. После встречи с Дюком Фишером они понимали, осмотреть место самоубийства не получится. Сидя каждый на своем месте в машине, сержанты пытались найти выход из положения. «Выход только один. Нам нужен ордер на обыск. Только так мы сможем осмотреться еще раз на месте», — сказала Гарри, достав сигарету и закурив. «Интересно. И что мы должны в нем указать? Мы с тобой будем выглядеть как два идиота». «Нет, нам нужен другой план», — отверг Лесли слова Гарри. Лесли понимал, что ордер они не получат. У них для этого нет никаких оснований. Он сидел и пытался напречь свой ум, пытаясь найти выход из ситуации. Размышляя о сложившейся ситуации, он даже и предположить не мог, что произойдёт этим вечером. От размышлений его стало отвлекать редкое мигание маленьких светящихся точек, которые он стал наблюдать, преклонив голову к запотевшему стеклу. Пытаясь понять, что это за мигание, Ласли повернул голову направо и протёр стекло рукавом. Сквозь стену проливного дождя он увидел машину, которая пробиралась в их сторону. Продвигаясь по неровностям на дороге, свет фара проваливался вниз и снова возвращался, что и вызвало мигание. По мере приближения Лесли всматривался в нее. «Эй, глянь туда! Кому сюда приспичило тащиться в такую погоду?» — не отрывая взгляда от машины, произнес Лесли. «Да это вроде секретарь Фишера. Что ей тут понадобилось?» — с интересом ответил Гарри. Сержанты начали следить взглядом за красным Линкольном, который уверенно приближался к ним. Машина секретаря остановилась у ворот и подала несколько коротких сигналов к Но так же, как и у сержантов, на сигнал не было никакой реакции. Никто не выходил. С той стороны ворот было все тихо. «Это бесполезно, крошка!» — Гарри произнес, смотря на старания секретаря. Секретарь словно услышала слова Гарри, на что повернулась и развела руки в стороны тем самым спрашивая сержантов, в чем дело. Гарри выскочил из машины и в два шага оказался у Линкольна. Лесли смотрел, как он постучал в пассажирское окно. В следующую секунду Гарри исчез, запрыгнул на переднее пассажирское сиденье Линкольна. Минут пять Лесли сидел и смотрел на две фигуры в машине. После Гарри вышел из нее и направился бегом к воротам. Ему потребовалось немало усилий, чтобы отворить одну половину ворот. Зачем Гарри это сделал, Лесли так и не мог понять, пока тот не появился в машине. «Какого хрена ты вытворяешь? У нас пару часов, чтобы осмотреться. Этот засранец уехал по делам, а она приехала забрать свои вещи из кабинета», — перебил Гарри возмутившегося Лесли. «А парень у ворот уволен. В его услугах здесь больше не нуждаются, как выяснилось», — добавил он. Машина с сержантами пристроилась сзади красного Линкольна и начала тащиться по территории имения. Серая дождливая погода не так радовала сержантов при виде скульптур, которые стояли на своем месте. На лицах сержантов не было эмоций, словно они привыкли видеть их каждый день. Проехав аллею со скульптурами, они оказались уже у знакомого огромного дома. Первая под дождь выскочила секретарь, прикрывая свои светлые прямые волосы на голове ладошками. Она бежала ко входу. Следом выскочили сержанты и последовали бегом за секретарем в уже открытую дверь. «Добрый день, мисс Дори!» Отряхивая промокшую шляпу, поздоровался Лесли, вбегая в дом. «Господа, позвольте вам напомнить, что у вас есть пара часов. Дом в вашем распоряжении, а я пока закончу здесь свои дела». Сержанты проводили секретаря взглядами, пока она не скрылась в своем кабинете в котором она отработала на Кларка Фишера почти 10 лет. Не желая терять время, они последовали к знакомому уже кабинету. В самом кабинете все было убрано, сержанты увидели полный порядок. Обычный рабочий кабинет. Словно здесь и не было самоубийства. «Думаю, мы здесь ничего нового не увидим», задумчиво произнес Гарри. «Ты чертовски прав», — согласился с напарником Лесли. Лесли вышел из кабинета и осмотрелся. Сейчас он увидел здесь логово настоящего охотника. Он взглянул на стены, с которых всё так же за ним наблюдали стеклянные глаза хищных животных. На мгновение ему показалось, что они следят за ними. Всё это сейчас отвлекало отдел Лесли, и он решил уйти. Следуя своей интуиции, он направился по длинному коридору влево. По пути попадались двери, за которыми ничего интересного он не находил. За исключением только спальня. Он сделал вывод, что спальня внизу лишь потому, что хозяину было проблематично на коляске передвигаться по огромному дому. В конце длинного коридора его заинтересовала открытая дверь, из помещения которого в коридор проникал тусклый дневной свет. Это вызвало интерес, так как все двери были закрыты за исключением этой. Он направился в сторону открытой двери. Остановившись и всматриваясь в помещение, Лесли понял, что это была ванная комната. Нащупав рукой выключатель на стене слева от себя, он его включил. Чистое помещение. Ничего странного он не увидел здесь, за исключением зеркала, которое было в сильных трещинах. «Эй, Гарри, иди сюда!» — крикнул он, не отводя взгляда от зеркала. Минут через пять появился недовольный Гарри. «Я почти убедил эту крошку сходить на свидание!» Подходя к Лесли, сказал он. «Ты не личную жизнь сейчас должен устраивать!» Буркнул в ответ Лесли, смотря на него. «Могу поспорить, здесь что-то произошло. Кто-то был в ярости, раз зеркало разбито. Покойничек не мог это сделать из кресла», — сделал свое заключение Гарри. «Ты прав, но что здесь произошло?» Проходя ближе к ванне, заинтересованно произнес Лесли. Лесли подошел к белоснежной ванне. На краю ванны стояли предметы для личной гигиены, названия которых ему были незнакомы что ему говорила о дороговизне и роскошности. Обернувшись на Гарри, он заметил лежащий на полу возле тумбы пояс от халата зеленоватого оттенка, как он предположил, на котором были рисунки с белыми розами. «Глянь туда!» — указывая взглядом на находку, обратился он к Гарри. Гарри подошел ближе, чтобы рассмотреть. «Это точно не мужской!» — сказал Гарри, смотря на пояс. «Спальня! Я видел спальню!» Бросая взгляд на Гари, сказал Лесли. Лесли выскочил из ванной комнаты и бросился в начало коридора, открывая все двери подряд. Он искал спальню. Найдя нужную дверь, он быстро окинул ее взглядом. Увидев шкафы, он ринулся к ним. Перебирая вещи, которые ему попадались, он искал холод такого же цвета, как и пояс, на котором, как он полагал, должны были быть белые розы. Открывая двери за дверью шкафов и ящиков, Он так и не видел похожего халата. За этим действием и застал его Гарри, который пришел через некоторое время. «Эй, напорник, смотри, что я нашел после твоего ухода!» Обратился он к Лесли, держа перед собой шариковую ручку. Лесли оторвался от обыска и подошел ближе, чтобы рассмотреть ручку. На ручке он увидел сережку, украшенную камнями. «Твою мать! Ты где это взял?» С интересом спросил Лесли. Когда ты выскочил, я наклонился поднять пояс, и рядом с ним лежала она. Дерьмо. Каждый раз у нас что-то новое появляется. Версии разваливаются просто на ходу, — недовольно высказался Лесли. Он стоял и разглядывал сережку. После этой находки Лесли задумался. Но что могло произойти в ванной комнате? Халата я здесь не нашел. Не могла же она уйти из дома в одном халате? Как сказал парень, она уехала рано утром. «А машину припарковал вообще какой-то парень, со слов того старого пердуна», — закончил Лесли, взглянув на Гарри. «Может, кто-то ее прикончил, а тело спрятал?» — спросил Гарри. «Возможно. Скорее всего, там могла быть борьба, и сережка упала, а вторая находится на ней», — продолжил свою версию Лесли. «А самоубийство с запиской? Как быть с ними?» — тут же спросил Гарри. «Как же все запутано. Решено». «Уйду на пенсию, буду книги писать». «Ни одну книгу можно будет написать после службы в полиции», — заявил Лесли. «Что будем теперь делать?» — спросил Гарри. «Я тебе скажу, что мы будем теперь делать. Мы достанем ордер на обыск дома, а также перероем каждый метр земли здесь. А если понадобится, привлечем дополнительные силы для этого», — с серьезностью ответил Лесли. «Тогда едем к капитану, обрисуем сложившуюся ситуацию». «А там, может, и ордер будет», — направляясь к выходу, ответил Гарри. На напольных часах, стоящих в холле Фишеров, стрелки показывали начало пятого вечера. В одном из кресел для гостей расположился Лесли. Вот уже не один час он нервно прокручивал в руках ордер на обыск. Благодаря вмешательству мэра, капитан быстро смог его достать. Он пытался поставить себя на место преступника, совершившего возможное убийство бэтти Фишер и понять, как бы действовал он на его месте. После найденной Сережки они выдвинули версию про убийство. Он чувствовал, что находится в каком-то муравейнике. Только так можно было описать ситуацию, происходящую в особняке. Что-то ему подсказывало, что продолжить обыск в особняке дальше — это пустая трата времени, и следовало направить всех в помощь тем, кто проводил поиски на самой территории. С этой мыслью он встал и направился по коридору, пытаясь вспомнить, где находится дверь, ведущая в подсобное помещение. Ему не составило много труда найти нужную дверь. Вечернего света, проникающего через небольшие окна, расположенные под потолком в одной из стен, дали ему понять, что он находится среди садовых инструментов. Лесли нащупал на стене выключатель и одним щелчком включил свет. Обследуя помещение взглядом, он обнаружил дверь, ведущую на улицу. Подойдя к ней, он попытался ее открыть. Дверь оказалась не запертой. Он сделал вывод, что эта дверь служит для садовников, которые складировали здесь инструмент и рассаду. Стоя у открытой двери, он всматривался в сад и насаждение, наблюдая, как проходят поиски возможного тела. Уже закрывая дверь, его взгляд упал на мраморную плитку, расположенную на крыльце перед входом. На ней он обнаружил две полосы. Наклонившись, он начал их изучать. Заключение было одно — Эти следы принадлежали садовой тачке, на которой возят землю. Только благодаря крыше над входом следы хорошо сохранились, и частые проливные дожди их не смыли. Он резко поднялся и ринулся обратно в помещение. Его брови нахмурились, а глаза словно прожигали инструменты. Он уже не сомневался, необходимо было найти ту самую тачку. Долго её искать не пришлось. Она стояла у одной из стен, а на двух колёсах была грязь. На этом он не остановился. Лесли продолжил искать лопату. И не ошибся, среди лопат одна выделялась. Она была в земле, а также на ней была подсохшая трава. «Глазам не верю! Неужели мы на правильном пути?» После обнаруженной находки Лесли вылетел пулей и направился к одному из офицеров. «Офицер, здесь все следует прекратить и направиться на саму территорию. Необходимо помочь всем тем, кто сейчас осматривает ее. «Здесь больше делать нечего», — сделал заявление Лесля, после чего с прекрасным настроением уселся обратно в кресло, напротив которого сидел Дюк Фишер и наблюдал за происходящим, не проронив ни слова, с самого начала обыска. Около пяти вечера в дверях появился Гарри, который по поручению капитана должен был проверить еще раз алиби Фишера на момент исчезновения Бетти Фишер. «О, Господи! Я думал, ты уже здесь не появишься!» С улыбкой на лице произнес Лесли. «Я старался как мог», — ответил Гарри, подходя к Лесли. «Со слов нескольких посетителей клуба, в то время, когда выезжала ее машина, Дюк находился там и уехал из клуба около двенадцати дня. Многие готовы это подтвердить. Но я узнал интересную деталь. Наша Бетти Фишер была знакома...» Гэри не успел закончить фразу, когда его перебил один из полицейских, который вбежал в дом со словами... «Эй, сержанты! Кажется, мы что-то нашли! Потом поговорим!» — добавил Лесли, вставая с кресла. Идя за полицейскими в сторону насаждений, Лесли рассказал и Гарри, как обнаружил следы от тачки, а также грязную лопату среди чистых, что позволило ему сделать заключение о возможном закопанном теле Бетти Фишер. Они продолжали следовать за полицейским, который уводил их от дома вглубь густых насаждений. Пройдя метров сто, петляя среди кустов, Они остановились. Полицейский указал пальцем на кусты. «Это там, сержанты! Вы свободны!» Обратился Лесли к полицейскому, обходя его со спины. Обогнув полицейского, Лесли аккуратно приблизился к указанному месту. При наступлении вечера место еще хорошо просматривалось. Обычная трава среди растений. Он сделал пару аккуратных шагов вдоль кустов и начал изучать место взглядом. «И вот оно!» Его взгляд упал на разрытое небольшое место. Было похоже на оставленные следы лесного зверя, который пытался что-то раскопать в поисках добычи. Приблизившись к разрытому месту и присев, он обнаружил кусок торчащего полотна. Он не ошибся, это торчал кусок того самого домашнего халата. Несмотря на сырую землю и грязь, в котором пролежала находка, он сразу разглядел на нем рисунки, которые были и на обнаруженном поясе. Сомнений не оставалось. Тело Бетти Фишер находится здесь, под землёй. Не дожидаясь помощи, Лесли взял в правую руку и потянул на себя, торчащий из земли, кусок халата. Какая-то неведомая сила пыталась тянуть обратно, что-то мешало ему вытащить его. Сделав усилие, он рывком потянул на себя халат. Это был низ халата, и следом появилась из земли конечность, нога чуть ниже колена, которая была в грязи. Находка маленьких размеров дала понять, что она принадлежит женщине. Само тело оставалось неподвижным и пряталось под слоем сырой земли. «Поздравляю тебя, Гарри!» — потирая ладони друг от друга, тем самым стряхивая грязь с одной из них, — сказал Лесли. «Да? И с чем же?» Гарри стоял и наблюдал со стороны, как Лесли осматривал место. «А вот с чем. Даю голову на отсечение, что похищенная Бетти Фишер найдена». Вот только выглядит она не очень. Тело ее находится здесь. Лесли указал указательным пальцем на разрытое место. Лесли аккуратно вернулся на то место, откуда начинал осмотр. Остановившись, он развернулся, чтобы еще раз здесь все оглядеть. «Пусть здесь работают ребята, а мы вернемся к нашему парню. Надо еще раз как следует с ним потолковать», — сделал заключение Лесли. Не успели сержанты дать распоряжение, как их снова окликнули. Они пока решили отложить возвращение в дом и направились выяснить, что произошло.